Глава девятая. Последняя Катя шла за Кариной и Мари, а в голову лезли совсем не героические мысли. Она вдруг поняла, что ей совсем не хочется получать букеты васильков и ромашек от красавца Марка. Зато троешник и грубиян Ник Головин, когда он будил ее и был близко-близко, ей вдруг так захотелось его поцеловать. Даже мурашки по затылку побежали. Глупость, конечно, а может, не глупость. Вскоре показалась городская стена, а перед ней еще одна стена из людей. «Не поняла, нас приветствуют или бить будут?» — пробормотала Катя, вглядываясь в толпу. «По-моему, люди рады и ждут помощи», — сказал Соловей. «Карина, как ваш город называется?» — спросил Марк. Город Луны и Солнца». «Это в честь сестер фей что ли?» «Конечно. Раньше он назывался по-другому. Но когда феи появились на свет, и городу сменили имя». «Мам, а ты здесь когда-нибудь была?» — поинтересовалась Катя. «Приходилось. Здешние горожане поменьше наших болеют. У них естественный отбор строже. Экология не нарушена, хотя тоже случается. А во дворце?» «И там бывало». Вон между домов его башни видны. Пройдя сквозь расступившуюся толпу, путники миновали городские ворота, прошли по каменной мостовой, пересекли площадь, дважды повернули и уперлись в черную стену. На пластик похоже, Антон постучал по монолиту, словно из целого куска сделано, ни швов, ни стыков. «То-то и оно!» — послышалось из толпы. Мы и ножами резали, и топорами рубили, и копьями пробовали. Белую и черную магию применяли. Всю этому куполу нипочем. Живут под ним наши принцессушки, маются. Да принц рассвет с ними. Да слуги со служанками. А больше и нет никого. Откуда ж эта штука взялась?» Горыныч ковырнул купол когтем. Ни царапины. «А кто его знает? Не было, появилась, Вот и весь сказ». Катя с Яной Семеновной переглянулись. «Ну и что теперь делать, мам, если заклятие не берут?» «Есть у меня одна мысль. Плохая, но ничего другого в голову не идет. Почему плохая?» «Снова хочу соловья попросить, чтобы свистнул». «Слышу! Обо мне речь!» Разбойник подошел к Калининым. «А тебе надо поработать на славу». «Как думаешь, сдюжишь это сооружение?» — спросила Яна Семеновна. «Мам, ты так и не сказала, почему мысль плохая?» «Потому что рассыплется ли от свиста купол, неизвестно, а что дома и городские стены лягут, это стопроцентно». Соловей почесал в затылке, прищурился, что-то подсчитал в уме. «Да, лягут дома, но пробовать придется. Только и теперь надо бы у народа разрешение спросить. А вот сейчас и спросим. Яна Семёновна вышла вперед, Подождала. Шум быстро пошел на спад. Когда установилась тишина, она начала. Уважаемые жители города Луны и Солнца, вас постигло несчастье, фея дня Сияна ослепла, ночь воцарилась на земле. Но ее сестра Фиолета нашла способ вернуть зрение, а значит и солнышко на ваш небосвод. Для этого сюда пришли моя дочь Екатерина и ее друзья. Но вот этот купол не позволяет им пройти во дворец. Вы пробовали разные способы, чтобы его разрушить. Осталась лишь одна возможность. С нами пришел соловей-разбойник. Вы знаете этого человека и силу его знаете. Знаем! Знаем! Пусть свистит! Нету мочи терпеть эту темноту! Раздалось со всех сторон. Соловей поклонился. Но если он свистнет, ваши дома, скорее всего, рассыплются в пыль. Готовы ли вы к этому? продолжила Яна Семёновна. Горожане замолчали. Минута, другая. «Неужели испугаются? Не решатся?» — думал каждый из пришедших вместе с Катей. Вдруг послышался робкий женский голосок. «Согласны!» Затем зазвучали и другие. «Пусть свистит! Отстроимся!» «И не такое видывали!» «Слышишь?» — Яна Семеновна кивнула соловью. «Доверяют тебе люди!» «Работай, разбойник!» «Благодарю за доверие!» — крикнул Соловей. «Прежде чем я свистну, все жители должны покинуть город. Нельзя, чтобы под завалами остались дети, старики и больные люди. Я жду». Антон занялся эвакуацией. Катя с друзьями уселась на лавку возле одного из домов. Они понимали, что сидеть придется не один час. Катя. «Ну вот рухнет купол, мы войдем во дворец, встретимся с Сияной. А ты вообще думала, какие стихи будешь ей читать?» — спросил Марк. «Хорошие стихи». «У тебя есть? У меня не строчки». «Появятся. Не может быть, чтобы не появились». «Экспромты. Чтобы слепому зрению вернуть, такое заранее или по заказу не напишется». «Есть хочется», — пожаловалась Настя. «Я бутербродов сейчас, штук бы...» «Терпи!» — оборвала подругу Катя. «Творец должен быть голодным!» «Во, это точно!» — засмеялся Ник. «На полный желудок шедевры не создаются. Поэт просто обязан быть голоден, как волк». Часов через пять Антону сообщили, что город опустел. Экстрасенс подошел к Соловью. «Давай, покажи свою силу. Тогда на речке у тебя мощно получилось». «Эх!» «Развернись, душа!» — крякнул Соловей, потянулся и... Зачем описывать то, что описать невозможно? Все равно масштабов происходящего не объять. Куполу просто не оставили шансов на существование. Он рухнул вместе с городом. Представьте, груда развален и целёхонький дворец посередине. Спросите, почему он не пал вместе с другими домами? Сначала его от свиста защитил купол. Как пошло рушиться, солове замолчала, а сила тяжести и напряжение деформации завершили начатое. Вот мы и дошли до самого главного момента этой книги. Хотя смотря что считать главным. Пожалуй, главное было в середине. Надо заново концовку начинать. Вот мы и дошли до самого напряженного момента этой книги. Нет, снова не то. Когда Ник целовал Катю, было не менее напряжённо. Вот мы и дошли до конца этой книги. Подходит. Счастливого ли? Пока не знаю. Разбираться надо. То, что Яросвет будет рядом со своей сияной, слепой или зрячей ли, это понятно. Не удалось ему с ведьмой сразиться, чтобы любовь свою защитить. Зато заботой поддержал, ласковыми словами. Для этого не меньшее умение требуется. Менее понятно, но не менее интересно, как Антон смотрел на Фиолету с самого первого мгновения их встречи и потом шептал ей что-то в уголочке. Слов никто не расслышал, однако Фиолета при этом краснела и улыбалась, а Антон запинался и тоже краснел. Бедняга Карина, как она разревелась, увидев свою клетку, как утешал ее Марк, не понимая, от чего эти слезы. Правда, потом к Карине подошла Фиолета. Щелкнула пальцами над ее головой и негромко произнесла «Отпускаю навсегда», после чего шепнула в самое корине на ухо «Иди с ними, никто не узнает». Катя и Ник, о, иногда неизвестность, притягательнее ясности. Ромашки в нашем мире, к счастью, не перевелись, Васильков тоже хватает, а любовь, как мы в этом убедились, может творить настоящие чудеса. Остальные... Про них могу сказать одно: в их жизни было приключение настоящее. Вот, собственно, и все. Теперь конец. Сияна стояла на опушке леса, лицом к озеру. Сюда ее за руку привел Яросвет. Ничто в природе не выдавало раннее утро. Наступит ли оно, зависело от четверых: Кати Калининой, Насти Малининой. Никифора Головина и Марка Великого. Они стояли рядом с Сияной и тоже смотрели на озерную гладь. Вот только их глаза были зрячими. Катя подняла голову, зажмурилась, подождала. Без суеты, без страха. Она точно знала, что стихи придут, такие как надо, потому что сердце ее было полно чего-то теплого и нежного. Вдруг она глубоко вздохнула, вскинула руки, словно собиралась взлететь и... Черный-черный снег, черный-черный гость, светлый человек, как тебе жилось с яркой душой в этом темном сне, в этом странном сне, ты совсем чужой. В тон, в захлеб, подхватила Настя. Поскорее проснись, распахни глаза. «Солнечная высь, небо, бирюза!» — вскрикнул Ник внутренним зрением, увидев то, о чем собрался говорить. «Василек воржи, синий огонек! Ты ему скажи, что не одинок, что зеленый лук в россыпях цветов!» За Ником пришел черед Марка. «Погляди вокруг! Сколько нужно слов, чтобы передать эту красоту! Вот речная гладь серебрит версту!» И снова Катя, не замечая льющихся по щекам слез. Локоны берез, сосны до небес, тополь полон грез, мятой дышит лес. Марк, Настя, ник. Звездами горит на траве роса, ручеек не спит, чистый, как слеза. Машет из куста гриб боровичок, В кружеве листа дремлет паучок. В заячьих зрачках облако плывет. Птицы в облаках водят хоровод. На мгновение установилась тишина, Настоящая, звенящая, И тихо-тихо на пределе слышимости В ней зазвучал Катин голос. «Погляди, окрест! Погляди скорей! Нет прекрасней мест Родины твоей!» Сияна вскрикнула, Схватилась за глаза минута, другая, третья, а на четвертой из-за горизонта показалось солнце.